Альфред Шклярский. Томык у истоков Амазонки. Пролог. Нападение на рассвете. На северо-западе Бразилии, почти в том месте, где сходятся её границы с Перу и Колумбией, чёрные тяжёлые тучи преждевременно закрыли клонившееся к закату солнце. Чаще амазонской сельвы зашуршали крупные капли дождя, монотонное пение бесчисленных цикад – прекратилась как по команде. Умолкли шумные беседы попугаев. Кроны деревьев заколыхались под порывами резкого ветра. Лианы, свисавшие с деревьев, как фестоны, пружинисто задрожали. В лагере сборщиков Каучука, расположенном вблизи берегов реки Путумайо, началась лихорадочная суета. Обитателей лагеря наскоро крепили шалаши, прятали в них предметы птиц домашнего обихода. Они старались предотвратить ущерб, который может причинить надвигающаяся гроза. Поднявшиеся в лагере суматоха и шум дождя уже потоком лившегося по сухим листьям кровли шалаша разбудили стройного молодого человека, спавшего на деревянной койке. Он с трудом приподнялся на локоть. В помещении было темно, поэтому он... Выглянул из двери со вставленной проволочной сеткой, но снаружи тоже было темно. Джон Никсон, так звали молодого человека, раздвинул рукой москетеру, висевшую вокруг койки, и встал. Шатаясь, он подошёл к двери и распахнул ажурную сетку. Сначала посмотрел в сторону барака, где находился склад, собранного каучука. Ворота барака были заперты. Полуногие индейцы молча суетились у шалашей, в которых, видимо, прятались от бури их жены и дети. А у кони, слегка хриплым голосом позвал Джон Никсон. "Син сеньор", ответил индейц, подходя к порогу хижины. где, как спросил Никсон. "Не ужинает у тебя в бараке", ответил индейц. Никсон насупил брови. «Наемные надсмотрщики хороши только тогда, когда стоишь над ними с нагайкой». После минутного молчания Никсон спросил. «Все ли Сиренгеро? Вернулись из сельвы. Скоро разразится гроза». «Вернулись все. Каучук уложен в складе», — ответил Аокони. Предводитель группы индейцев племени сюбео собиравших каучуковый латекс для компании никсон риу потумайо ты уже раздал продовольственные пайки енс сеньор я сейчас же прикажу подать вам ужин ответил аукони к черту ужин вспыхнул никсон марш отсюда на спокойном как у каменного изваяния лице индейца не дрогнул ни один мускул он только бросил испытывающий взгляд на своего начальника убедился что белый опять пил после краткого размышления индеец сказал сеньор уился ну шел за и люди близко не пей больше но белый не услышал обращенных к нему слов потому что в этот момент черноту неба прорезала яркая молния и мощный удар грома заглушил доброжелательные слова индейца На деревья джунглей налетел вихрь, с их верхушек посыпались листья и обломки веток. Вскоре буря разыгралась на полную мощь. Джон Никсон с треском захлопнул наружные створки двери, сделанные из продольно распиленных бамбуковых стеблей пью добрался до деревянного ящика, заменявшего в убогой хижине стол, зажег фитилек керосиновой лампы. Из всех углов помещения сейчас же налетели ночные бабочки и стали кружить вокруг огня. Одна из них коснулась лица Джона. Он вздрогнул от отвращения. Ему опротивили насекомые и гусеницы, которыми кишел влажный тропический лес». Никсон никак не мог привыкнуть к амазонской сельве, тихой и, казалось, лишённой жизни днём и оживающей тысячами таинственных голосов ночью. Кто способен отличить человеческие голоса от рыдания и завывания животных? Может быть, это краснокожие, дикие охотники за человеческими головами, Или того хуже, белые охотники за рабами перекликаются, готовясь к нападению. Вдобавок, частые дожди предвещали скорое наступление зимы, то есть дождливой поры, когда сельва превращается в болотистый лабиринт озер и разливов. Никсон уселся на скамью и стал удрученно прислушиваться к шуму ливня, бушевавшего за стенами хижины. Потом, видимо, несколько успокоившись, пробурчал. «Во время грозы нечего бояться нападения. По крайней мере, можно поспать спокойно». Достал бутылку Рома, налил полный стакан и выпил. Алкоголь ударил ему в голову, и Никсон, как был в одежде, повалился на кровать, задвинул москетеру, сунул под подушку револьвер и погрузился в невесёлые размышления. Он мечтал как можно скорее оставить амазонские леса. Он хотел вернуться в родной дом в Чикаго, где, согласно обещанию дяди, должен был возглавить филиал фирмы Никсон Ариупутумайо, лишь бы дядя поверил, что будущий совладелец фирмы уже достаточно ознакомился с делами. А пока что приходилось торчать здесь, в мрачной сельве, в обществе четырех грубых капангос и молчаливых недоверчивых индейцев, постоянно не досыпать, быть в неустанном напряжении, бдительно следя за всем, что происходит вокруг. Вблизи Рио-Путумаю бродили многочисленные, организованные спекулянтами-торговцами, каучуком стайки бандитов, со стороны которых в любую минуту можно было ожидать нападения и грабежа. С тихим вздохом сожаления молодой Никсон вспомнил Яна Смугу, первого помощника дяди. Этот знаменитый путешественник, человек отважный до да безрассудства, не знал, казалось, чувства страха. В диком лесу он чувствовал себя, как в своей стихии. Когда Смуга был с ним, в лагере сборщиков каучука все шло как по маслу. Не было ссор, ни противоречий, все чувствовали себя в полной безопасности. С одинаковой свободой Смуга обращался с полудикими обитателями сельвы и с более цивилизованными жителями Манауса, где находилась контора компании и главные склады каучука. Во время последнего пребывания в лагере сборщиков каучука Смуга обещал Никсону, что попросит дядю как можно скорее отозвать его с берегов Патумайо. Никсон втайне завидовал Смуге, особенно его умению ладить с людьми. Кроме того, Никсон знал, что индейцы презирают белых, не умеющих скрывать обуревавшие их чувства. Несмотря на это, он никак не мог совладать с собой и скрыть от посторонних взглядов чувства отвращения или страха, которые возбуждали у него насекомые противные существа, населявшие джунгли. Поэтому теперь, когда ему пришлось послать в лагерь на реке, япоре своего помощника уилсона никсону трудно было удержать в послушании и должной дисциплине ленивых капангос и индейцев у которых он не сумел завоевать авторитет начальника из расположенного поблизости барака доносились звуки гитары печальный перезвон гитарных струн иногда заглушался громким шумом тропического ливня играл на гитаре видимо надсмотрщик матео метис с бурным и не очень похвальным прошлым, слушая его низкий страстный голос трудно было поверить, что этот человек отличался холодной жестокостью, охотно пользовался ножом и кнутом. джон Никс андремал под едва слышные звуки гитары его размышления прерывали неясное видения. он засыпал. Сквозь сон ему показалось, что где-то в глубине сельвы послышались глухие звуки там-тамов. Это не возбудило в нем опасений. В этой части бассейна Амазонки сильно влияние негритянских обычаев, завезенных из глубины Африки многочисленными черными рабами. Дыхание молодого Никсона становилось глубже и ровнее. В конце концов, белый человек крепко заснул. Отряд вооруженных людей в ночной темноте, крадучись, окружал лагерь сборщиков каучука. Когда гроза и ливень прошли, вооруженные люди, прячась в густом подлеске, сжали кольцо окружения вокруг раскорчеванной площадки. Это были индейцы племени Ягуа, отличавшиеся светло-коричневым цветом кожи, Их ноги и тела покрывали только пышные юбки из рафии, доходившие до щеколоток ног. Головы индейцев украшали огромные парики, сплетённые из жёлтого волокна рафии, свободно падавшего на их плечи и спины до пояса. У некоторых в париках торчали перья попугаев, засушенные птицы и мыши. Индейцы носили ожерелье из семян растений. Они были вооружены луками и длинными духовными ружьями. Из стеблей бамбука, из которых они выпускали небольшие, иногда отравленные стрелы. Южноамериканские индейцы употребляли эти ружья для охоты, но если брали их с собой военный поход, то эти ружья в их руках превращались в грозное оружие. От попадания маленькой стрелы противник погибал почти мгновенно. На востоке показались первые лучи восходящего солнца. День вставал сразу, без предрассветных сумерек. Один из индейцев, по-видимому, вождь, наклонился к двум белым мужчинам, сопутствовавшим краснокожим воинам, и гортанным голосом на языке Ягуа шепнул «Жаримени, Яренумую!» Дай сигнал. Белый приложил палец к губам. Он жуй, предупредил индеец. Белый гневно насупил брови. Он тоже заметил дворнягу, высунувшуюся из индейского шалаша. Если собака почует чужих, она разбудит спящих сборщиков каучука. Весь искусно разработанный план готов тогда провалиться. Белый мужчина быстро повернулся к вождю Ягуа и взглядом показал ему на духовое ружье. Они поняли друг друга без слов. Индейец достал из плетенной сумки миниатюрную стрелу, всунул ее в бамбуковую трубку, уплотнил хлопчатобумажным пыжом, поднес утолщенный конец бамбуковой трубки к рту и направил второй, тонкий конец на собаку, набрав полную грудь воздуха, что из силы дунул в трубку. Еще не совсем проснувшаяся дворняга внезапно вздрогнула и повалилась на бок, словно сраженная молнией. Некоторое время собака шевелила ногами, скребя когтями землю, но вскоре пала мертвой, не подав голоса. Белый союзник индейца Ягуа искосо взглянул на ужасного стрелка. Лицо вождя оставалось совершенно спокойным, на нем не отражались какие-либо чувства, но дерзкое поблескивание глаз и характерная гримаса жестокости на устах не возбуждали к нему доверия. Белый мужчина инстинктивно коснулся рукоятки револьвера, но в это мгновение дверь барака распахнулась. Один за другим оттуда вышли трое «капангос». Белый облегченно вздохнул. Он повернулся к вождю Ягуа и крикнул «Вперед!». Утренние крики попугаю в сельве и протяжный боевой клич индейцев Ягуа раздались почти одновременно. Несчастные «капангос» не успели даже спрятаться в бараке. Прошитые множеством стрел из луков, Они упали на землю. С адским воем из зарослей выскочили индейцы Ягуа, ворвались шалаши, откуда послышались крики ужаса и боли. Притаявшись в кустах, белые союзники Ягуа внимательно наблюдали за полем боя, держа в руках карабины. Они сразу же заметили Джона Никсона, который пинком ноги распахнул дверь хижины и остановился на ее пороге с револьвером в руке. Налитыми кровью и еще заспанными глазами, он осмотрелся вокруг. Увидев погром своих людей, он побледнел от ужаса. Поднял револьвер и прицелился в подбегающего к нему индейца. Однако он не успел нажать курок. Один из белых союзников Ягуа подбросил карабин к плечу, прежде чем рассеялся дым после выстрела. Джон Никсон упал на пороге своей хижины. Вождь Ягуа подбежал к нему, размахивая острым бамбуковым ножом. белые убийца и его товарищ повернулись спиной к индейскому охотнику за человеческими головами. Слишком уж отвратительно было это зрелище. Белые направились в барак, откуда их краснокожие союзники уже выносили каучук. Не прошло и часа после боя, как разбойники уже быстро уходили в джунгли, неся ценную добычу. Они взяли также в плен сборщиков каучука вместе с их женами и детьми. Никто не посчитал нужным оглянуться на оставленный лагерь, в котором догорали бараки. Глава первая. Педро Альварес атакует. Ян Смуга проснулся от тихого стука в дверь комнаты, в которой он спал. Не вставая с койки, со всех сторон закрытой сеткой москетеры, он крикнул. «Войдите!» В комнату, погруженную в полумрак, застенчиво заглянула молодая женщина. «Извините меня, пожалуйста, я не хотела прервать вашу сиесту, но пришел мальчик из конторы». Стала оправдываться она. Говорит, что его прислал господин Никсон по очень важному делу. Ты правильно поступила, Наташа, что разбудило меня. Я уже вполне отдохнул. Может быть, получено, наконец, известие с берегов Путумайо? Впустите посланца. Смуга высунул руку из-под москетеры, достал коробку с табаком, лежавшую на столике рядом с койкой, набил трубку и закурил. Вскоре в комнату вошел мальчуган, отличавшийся деловитостью движений и умным выражением лица. Он был одет только в длинную цветную рубашку, спускавшуюся свободно ниже колен, подпоясанную набедренной повязкой из цветного ситца. Ему, видимо, было лет 14, не больше. Красновато-коричневый цвет кожи, чёрные жёсткие волосы, подстриженные кружком – Косые глаза и выдающиеся скулы на лице явно свидетельствовали об его индейском происхождении. «Бом-дио, сеньор!» – сказал он на португальском языке. «Бом-дио, гого!» – подними жалюзи в окнах, – сказал Смуга и добавил на польском языке. «Наташенька, дай мне, пожалуйста, стакан чаю». «Сейчас приготовлю», – ответила молодая женщина, улыбаясь своему опекуну индеец поднял жалюзи на окнах и приоткрыл портьеру заслонявшую дверь на веранду яркий свет тропического солнца ворвался в комнату мальчик остановился рядом со смугой и сказал сеньор никсон приказал идти к сеньор смуга злые люди напали на окомпоменту риопоту майю они убили приму сеньора никсона Смуга резким жестом отстранил москитеру и вскочил с койки. «Это точно?» – спросил он кратко. «Приехал один боа из Акампаменто», – добавил индеец. «Значит, началось. Беги к Никсону и скажи, что я скоро приду». Индеец немедленно вышел из комнаты. Смуга снял с гвоздя пояс кобурой револьвера и начал тщательно заряжать оружие. Видя зловещее приготовление, Наташа побледнела. С самого приезда в Манаус она никак не могла отделаться от предчувствия, что здесь ее ожидает несчастье. Несмотря на то, что город кипел жизнью, Наташа не могла привыкнуть к нему и все время ожидала несчастья. Манаус, расположенный на расстоянии 1690 километров от ближайшего восточного берега океана стоял на берегу огромного, величественного и одновременно грозного водного пути – реки Амазонки, в молочно-жёлтых мутных водах, которой человека поджидала смерть. Как и все города штатов амазонас и Пара, Манаус был отрезан от остальной страны, Если не считать берегу Рио-Негро, Манаус со всех сторон был окружен первобытными болотистыми лесами, очагом малярии и проказы, кишевшими ядовитыми змеями, надоедливыми насекомыми, странными животными. Кроме того, там можно было встретить воинов, непокоренных до сих пор индийских племен, избегающих встреч с белыми людьми. К причалам порта Манаус ежедневно приставали суда, баржи и лодки, на которых из глубины джунглей свозили в порт сок каучуковых деревьев, переработанные в шары или плиты чёрного цвета. Здесь каучук меняли на чистое золото, поэтому город рос и развивался изо дня в день, превращаясь в настоящий человеческий муравейник. Банкиры, торговцы, авантюристы – И истощённые непосильным трудом рабочие, которым удалось унести из зелёного ада головы и заработанные тяжёлым трудом деньги, пили вино и шампанское в разрядных кабаках. В девственных лесах Амазонки до сих пор царил закон сильнейшего, чтобы добыть рабочих, каучуковые спекулянты часто организовывали так называемое «карериас», то есть охоту за индийскими рабами. Кто раз попал в рабство, вынужден был оставаться в нем до самой смерти, поэтому индейцы, первоначально относившиеся к белым довольно доброжелательно, теперь уходили все дальше и дальше в дикие и недоступные места. Они возненавидели белых, ставших для них олицетворением насилия, зла и жестокости. Всего лишь полтора года назад во время экспедиции в Новую Гвинею Наташа мечтала поселиться где-нибудь в одном из очаровательных экзотических уголков земного шара. Именно тогда отец Томака Вельмовского сказал, что идиллические, на первый взгляд, уголки в действительности никак не соответствуют понятию земного рая. Но только очутившись в Манаусе, Наташа убедилась, насколько прав был Вельмовский. «Этот благородный человек...» не преувеличивал, когда раскрывал перед Наташей ужасную правду о жизни в колониях. Теперь Наташа стремилась как можно скорее уехать из экзотической Бразилии. Сознание, что люди её расы причиняли столько зла, угнетало Наташу и наполняло её сердце печалью. После благополучного возвращения из экспедиции в Новую Гвинею молодые супруги Тома Гвельмовский и Сали – уехали в Англию для продолжения образования. Отец Томека и капитан Новицкий находились в Гамбурге, где по поручению Гагенбека разрабатывали проект устройства нового отделения в этнографическом музее. Сбышек Карский, двоюродный брат Томека, еще в Австралии женился на молодой русской девушке Наташе, с которой вместе бежал из сибирской ссылки. Сбышек мечтал принять участие в какой-нибудь экспедиции и путешествовать по примеру Томека. Как раз в это время Ян Смуга, неизменный спутник Томека, получил предложение поехать в Бразилию. Торговая компания Никсон ариу Путумайо решила поручить Смуге вооруженную охрану рабочих компаний, занятых сбором каучука в бразильской Сельве. Компания Никсона не в пример другим, стремилась не применять принудительного рабского труда и добросовестно платила своим рабочим. По этой причине ее возненавидели многочисленные конкуренты, в частности, Педро Альварес, люди которого тоже собирали каучук в окрестностях реки Путумайо и часто бежали от жестокого спекулянта в лагерь Никсона. Смуга очень любил опасные приключения, поэтому... Воспользовавшись перерывом в охотничьих экспедициях, в которых он участвовал вместе со своими друзьями, принял предложение компании Никсона. Сбышек обратился к Смуге с просьбой порекомендовать его на работу в Каучуковой компании. Рекомендация смуги была принята благосклонно и молодая супружеская чета очутилась вскоре в Манаусе, где проживала уже целый год. Вскоре после приезда в Бразилию, Карские легко поняли, почему рост потребления каучука принес столько несчастья туземным жителям Бразилии. Каучуковые деревья росли в амазонской сельве. Добывать сок этих деревьев могли только индейцы, привычные к тяжелой работе, так как в бассейне Амазонки, кроме индейцев, почти нет другого населения. Поэтому каучуковые спекулянты, стремившиеся к обогащению, во что бы то ни стало, устраивали кровавые походы на туземцев, хватали их, сжигали жилища и принуждали пойманных рабов добывать каучук. Хотя в 1775 году индейцы Бразилии были по закону уравнены в правах с представителями остального населения – арабство было окончательно осуждено и уничтожено в 1888 году. Но в глубине амазонских лесо закон вершили по-прежнему кнут и пуля. Во время каучуковой лихорадки погибли десятки тысяч индейских грабов Белые спекулянты ревниво оберегали свои интересы и вели между собой жестокую борьбу за лучшие участки каучуконосной сельвы. Зная об этом, Наташа беспокоилась о муже, который по молодости лет увлекался мнимыми удовольствиями больших приключений. Правда, опытный путешественник Смуга следил, чтобы Збышек вел себя благоразумно, но, несмотря на это, Збышек в любую минуту мог очутиться в ловушке. Наташа инстинктивно почувствовала, что как раз теперь наступил опасный момент. Смуга молча... Проверял оружие. Гневный блеск его стальных глаз не предвещал ничего хорошего. Наташа верила в рассудительность своего опекуна и меткость его выстрела, но опасалась, не слишком ли трудную задачу он берет теперь на себя. А Смуга совсем не думал об опасности. Он давно уже привык отвечать ударом на удар. Заряжая оружие, он одновременно обдумывал план действий. Через каких-нибудь четверть часа раздумий он решительно поднялся со стула и повязал вокруг бедер пояс с двумя револьверами. С вешалки взял фетровую шляпу с широкими полями. — Можно мне пойти с вами? — робко спросила Наташа. Смога взглянул на нее, словно только теперь вспомнил об ее существовании. Морщины на его лице разгладились, и он улыбнулся в контору никсона «Можем пойти вместе», — ответил он. «Тебя, видимо, интересуют эти тревожные вести». «Спасибо тебе за чай». Смуга подошел к столику. «Может быть, подлить немного рома?» — предложила Наташа. «Спасибо. У меня не такая крепкая голова, как у капитана Новицкого. У него не задрожит рука даже после целой бутылки». У Наташи замерло сердце. «Значит, случилось несчастье». Отхлюбывая чай, Смуга из-под лобья наблюдал за молодой женщиной. «Ничего не бойся, с Сбышуку ничто угрожать не будет», – успокоительно сказал Смуга. «Манауси еще пока соблюдает видимость законности, а на берега Путумаю я его не возьму». «Вы берете на себя всегда все самое трудное», – тихо ответила Наташа. и «Я боюсь, как жаль, что здесь нет наших друзей» и права согласился Смуга, особенно Томок и капитан. Они неоценимые товарищи в такого рода приключениях. Однако идём, Никсон ждёт. Они вышли из дому. Город Манаус расположен на возвышенности. Его узкие, крутые улочки спускаются к превосходной пристани на берегу Амазонки. Из-за жаркой полуденной поры улицы почти опустели. Богатые белые жители предавались сиесте в своих коттеджах с красными черепичными крышами, осененными султанами стройных пальм. Вокруг их удобных домов простирались ковры красочных цветов. Туземцы, наоборот, в огромном большинстве случаев, лютились на плотах в хижинах, покрытых тростником или соломой. Плоты стояли, привязанные к столбам на берегу реки, Над городом возвышались колокольни нескольких церквей и фронтоны крупных зданий. Их построили в спешке, рассчитывая на быстрое развитие города. В подавленном состоянии Наташа шла рядом со смугой. На этот раз она не обращала внимания ни на великолепное здание, ни на безработных, лежавших тени складу, на пустынных в эту пору дня улицах, Города изредка встречались мужчины в огромных соломенных шляпах и с оружием у поясу. Сразу же за площадью стояло небольшое одноэтажное здание. Окна были плотно закрыты от солнца жалюзи. Над входной дверью виднелась вывеска «Никсон Рио Смуг отворил дверь и вошел внутрь дома, пропустив вперед Наташу. Вскоре они очутились в кабинете Никсона. Там они застали уже Сбышика Карского и еще двух служащих фирмы. Увидев Смугу, Никсон вынул изо рта сигару и сказал, «С берегу по Тумаю приехал Уилсон, привез очень плохие вести. На лагерь совершено нападение, мой племянник убит». Часть наших индейцев уведена в плен, остальные бежали в селью. Пожалуйста, примите выражение моего сочувствия. Господин Никсон серьезно сказал Смога. Когда это случилось? Точно 20 дней назад, спешно ответил Уилсон. Я отправился в путь сразу же после нападения. А где вы были во время нападения? Спросил Смога. Господин Джон послал меня в лагерь на реке япури Один из наших индейцев прибежал туда ко мне и сообщил о нападении. Бандиты напали на наших неожиданно, воспользовавшись грозой, которая разразилась ночью. Когда молодого Никсона убили, и индейцы разбежались, мой человек сразу направился ко мне с печальной вестью. Несмотря на то, что индейцы не любят находиться ночью в сельве, он шел всю ночь. Благодаря этому я очутился на месте нападения сразу же на следующий день». «Были ли расставлены часовые, как я приказал?» — спросил Смуга. «Увы, нет. Уилсон не хочет повторять неприятную...» «Мне правду», — помешался Никсон. «Мой племянник вечером пил вино, и если бы я не вызвал вас в Манаус, возможно, ничего бы не случилось». «Я вас предупреждал, что этот молодой человек плохо переносит пребывание в лесу», — сказал Смуга. «Я вас просил отозвать его оттуда». Никсон молча опустил голову на грудь. «Где похоронен убитый Уилсон?» – продолжал вопросы Смога. «В лагере. Ему отрезали голову. Это сделали индейцы, принимавшие участие в нападении под командованием двух белых. Итак, все-таки охотники за человеческими головами. Кто-нибудь узнал этих белых?» «К сожалению, нет», – ответил Уилсон. «Я постараюсь найти убийц. Нетрудно догадаться, кто организовал это нападение». «Завтра я отправляюсь на берега Потумая». «Поеду с вами», — заявил Никсон. «Господин Карский будет меня замещать здесь». «Может быть, я поеду вместо вас?» — предложил Збышек. «Останешься в Манаусе», — категорически потребовал Смуга. «А теперь, господин Никсон, пойдем побеседуем с Педро Альваресом. Этот жадный метис, наверное, замешан в организацию нападения». «Я пойду с вами», — сказал Збышек. «В случае скандала я могу пригодиться». — Я тоже пойду, — заявил Уилсон. — Прекрасно, — согласился Смуга. — Захватите оружие, но стрелять только по моему приказанию. — Наташа, ты останешься в конторе. — Идем. Было уже около семи часов вечера. Педро Альварес в это время обычно сидел в Тешауру, то есть в одном из кабаков, где просиживал до поздней ночи. Туда и повел Смуга своих друзей. Вскоре они учутились у входа в одноэтажный домик. Из-за тяжелых, желтых занавесок, висевших на окнах, доносились крикливые звуки музыки. «Ты, Сбышек, и вы, Уилсон, встанете у двери. Внимательно наблюдайте за всем. Что делается в доме и вокруг?» – приказал Смуга. Он толкнул вращающуюся дверь и вошел в помещение таверны. Сразу же заметил Альвареса. Тот сидел за столом у оркестра в «Обществе веселой компании». Оркестр играл мотив негритянского самбо. Смуга медленно подходил к метису. В этой таверне собирались сторонники Педро Альвареса, прекрасно осведомленные о его борьбе с компанией Никсона. Поэтому появление сразу четырех представителей конкурентной компании все заметили сразу. Присутствующие знали также меткость Смуги в стрельбе и предупредительно уступали ему дорогу. Смуга остановился рядом со столиком, за которым сидел метис. Оркестр умолк, в зале воцарилась тишина. Смуга в молчании смерил противника суровым взглядом и сказал бо Тарте, сеньор Альварес!» Смуглое лицо метиса покрылось смертельной бледностью. Он бросил взгляд индейцу, сидевшему за столом, который сразу же схватился за рукоятку ножа, висевшего у него за поясом. Смуга заметил это, но не сделал ни одного движения. Опустив руки вдоль бедер, он стоял слегка, наклонившись над Альваресом. «Бо-тарде, сеньор!» повторил он. «Бо-тарде, сеньор Смуга!» неуверенно ответил Метис. «Что вам нужно от меня?» «Я не люблю, когда...» увидев меня, хватаются за рукоятку ножа. Прикажи своему слуге, чтобы сидел спокойно, иначе очень скоро потеряешь одного молодчика». Альварес сказал несколько слов на местном наречии. Рука индейца легла на стол. «И я не бью без предупреждения», — продолжал Смога. «Поэтому и пришел сюда. На наш лагерь по Тумаю совершено нападение, причем убили молодого Никсона». Я еду туда завтра, чтобы убедиться в правильности моих подозрений. Если найду доказательства, один из нас погибнет. Берегись, Альварес. Смуга повернулся и медленно вышел на улицу в сопровождении Никсона. За ними последовали Збышек и Уилсон. Глава вторая. Измена. Со времени приезда Смуги в разграбленный лагерь на берегу Патумайо прошло уже больше десяти дней. Все это время Смога тщательно искал следы, которые помогли бы ему раскрыть тайну, куда ведут не эти преступления. Задача была не из легких. За время, истекшее со дня нападения на лагерь, а прошло ведь несколько недель, почти все следы, оставленные преступниками, затерлись. Из четырех «капангос» В живых остался только Метис Матео, но от него ничего путного добиться было нельзя. Он утверждал, что, услышав выстрелы и шум битвы, проснулся и, убедившись в гибели трех товарищей, убежал в лес. Бежали несколько индейцев в Сюбео. Они, правда, вернулись в лагерь, но добиться от них вразумительного рассказа о нападении Смуге тоже не удалось. Стояло раннее утро. Смуга уселся на ствол сваленного дерева на краю лагерной площадки. Задумчивым взглядом он следил за индейцами, хлопотавшими на постройке нового барака. Плечистый и рослый Матео выходил из себя, подгоняя индейцев, и за малейшую оплошность грозил им длинной и тяжелой нагайкой, которую держал в руках. Он позволял индейцам передохнуть только в самые жаркие часы дня. Поэтому теперь рядом с бараком, в котором помещалась контора, стояли уже почти готовые стены склада под каучук. Оставалось только закончить помещение для Серенгеру и их семей. Хозяин компании Никсон в обществе Уилсона с самого утра работал в конторе. Они обсуждали способ расчётов за собранный каучук и возможности его доставки в Манаус. После трагической смерти племянника Никсон назначил Уилсона начальником лагеря. Возобновить эксплуатацию каучуконосов можно было в любое время, потому что кроме индейцев, вернувшихся в лагерь из сельвы, где они спасались после нападения, Никсон распорядился направить на Потумаю рабочих из лагеря на реке Япуре. Попыхивая трубкой, Смуга наблюдал за работающими индейцами и раздумывал над ничтожностью результатов проведенного расследования. Только одно не подлежало сомнению – нападение совершили индейцы из племени Ягуа. Но кто были их белые спутники и предводители? Верна догадка, что это люди Альвареса? Откуда знали бандиты, что в лагере нет Уилсона, который очень редко оставлял неопытного Никсона одного? Смуга напряженно искал ответы на эти мучительные вопросы. Разочарованный безрезультатностью раздумий, Смуга потянулся в карман за кисетом. Вдруг он почувствовал на себе чей-то взгляд. Смуга быстро обернулся назад. В тени огромного палисандрового дерева стоял индейский мальчик с темно-коричневым лицом и черными густыми волосами, подстриженными кружком. Увидев на лице Смуги поощрительную улыбку, мальчуган подбежал к нему. «В чем дело, маленький следопыт?» – спросил Смуга. «Сеньор, на берегу реки много капибара». «Я вижу, ты очень хочешь поохотиться на них», – сказал Смуга. «Да, сеньор, скорее, возьми ружье, я покажу место, где много капибаров». Смуга задумался. Капибара не очень заманчивая дичь. Мясо старых водосвинок потребляют только индейцы и негры. Съедобно на европейский вкус, пожалуй, одна лишь корейка молодых водосвинок. Смуга украдкой наблюдал за мальчиком стоявшим рядом в ожидании его согласия. Бандиты, напавшие на лагерь, увели с собой родителей мальчугана. Сам он спрятался в разрушенном шалаше и избежал их судьбы. Деваться ему было некуда, и Никсон оставил мальчугана в лагере. Когда приехал Смуга, мальчик не на шах, от него не отходил. Дитя природы, индийский мальчуган инстинктивно чувствовал, что Смуга принадлежит к числу честных людей, готовых всегда постоять за правду и стать на защиту обиженных. Смуга, будучи человеком опытным, видел, что мальчуган нуждается в дружбе и защите, и потому ольнёт к старшему белому мачуган очень любил охоту и постоянно бродил по лесу в поисках следов животных. Разве можно было ему отказать в такой мелочи, как охота на капибар «Прекрасно! Давай пойдем на охоту!» – согласился Смуга. «Жди меня у барака!» «Сейчас туда иду!» – ответил мальчик. Смуга встал с места, на котором сидел, и пошел за штуцером. Он прекрасно знал повадки крупнейших грызунов мира и их привычку жировать по ночам. Не прошло и часа, как наши охотники уже шли по густой чаще леса. В тропической пуще была как раз самая оживлённая пора. Звери и птицы, ведущие ночной образ жизни, спешили на отдых в свои гнёзда, норы и логово. Дневные отправлялись на утреннюю жировку. Поэтому в лесу слышались бесчисленные голоса, шум и шорох. Вверху в кронах диких фруктовых деревьев оживлённо суетились сказочно красочные огромные красные-синие ары и несколько меньшие красношлемные ары. Ары, или вернее арары, с лёгкостью расправлялись с самыми крупными орехами и твёрдыми, как камень, Плодами различных пальм они крошили твердую скорлупу своими мощными, загнутыми вниз клювами. Еще больше шума делали зеленые амазонские попугаи, отличающиеся светло-голубым цветом головы и насады клюва, желтым цветом горлышка и красными перышками в изгибе крыльев. Они с шумом сновали взад и вперед, и с громким криком Обседали кроны деревьев, увешанные плодами. Наши охотники прекрасно знали все тайны тропического леса, поэтому не обращали внимания на царившую вокруг них суету. Они внимательно выбирали место, куда ставить ногу, но шли быстро. В сияющей от утренней росы сельве крылись многочисленные ловушки, незаметные на первый взгляд гнилые стволы поваленных деревьев. Как правило, были обитателями тысяч опасных насекомых. Достаточно было иногда коснуться плечом или рукой ветки растущего дерева, как оттуда могли посыпаться клещи-кровососы, часто не больше булавочной головки. Свободно свисающая лиана на деле могла оказаться ядовитой змеей, притаившейся в засаде на легкомысленную жертву. Маленький следопыт шел несколько впереди Смуги. Он очень гордился своей ролью проводника столь знаменитого охотника, поэтому старался держать себя серьезно, как взрослый житель тропических джунглей. Он шел пружинистым шагом, ловко обходил встречные препятствия, внимательно смотрел вокруг, чутко прислушивался к голосам леса. Смуга одобрительно наблюдал за своим маленьким проводником, Хотя и сам отличался превосходным зрением и слухом и умел хорошо ориентироваться на неизвестной местности, но Смуга знал, что ему никогда не удастся достичь в этом деле совершенства первобытных обитателей джунглей, которые с раннего детства, общаясь непрерывно с дикой природой, обладали обостренным чувством и отличаются многими другими качествами, недоступными цивилизованному человеку. Физическая выносливость и обостренное чутье могли стать уделом только людей, самое существование которых зависит от развития всех пяти чувств. Индийский мальчуган стал идти осторожнее, почти бесшумно. Уже слышался плеск воды близкой реки. Действительно, вскоре охотники вышли на на ее берег, кишевший жизни еще больше, чем джунгли. Смуга притаился за росшим поблизости кустом, однако не успел он устроиться в засаде, как в кронах деревьев, послышался громкий клекот, похожий на пулеметное стрекотание аиста. Это оранжевые перцеяды, заметили охотников, и с резким шумом крыльев поднялись в воздух, У самого берега реки, совсем близко от места, где сидел в засаде смуга, стояли в воде злобные и сварливые цапли, которые принимали самые различные позы, высматривая рыбу. Они бродили к крадущимися шагами, словно на ходулях, откидывали назад почти на спину и, изогнутые шеи, чтобы в момент, когда покажется жертва, силой выбросить навстречу длинный острый клюв, который впивается в добычу, как копье. Индейц махнул рукой и, давая смуге знать, что они пришли на место, охотники присели за столом дерева. Маленький следопыт молча протянул руку, показывая смуге животных. Несколько водосвинок, покрытых щетиной рыжевато-коричневого цвета, находились на берегу реки. Одни из них щипали траву и объедали кору молодых деревьев. Другие сидели на задних лапах, как это делают собаки, и всматривались в воду реки. Они издавали звуки, похожие на свиное хрюканье. У взрослых особей длина туловища доходила до метра а высота в холке около 50 сантиметров. Водосвинки бегают не очень быстро, но Смуга знал, что потревоженные, они способны бежать огромными прыжками, поэтому Смуга решил не терять напрасно времени, стал высматривать водосвинку помоложе, прицелился и нажал курок. Меткий выстрел уложил на месте животное, Остальные немедленно плюхнулись в реку и глубоко нырнули, исчезли из воды. Не успели, однако, охотники подойти к убитой водосвинке, как прилетели огромные урубу, то есть американские черные грифы с совершенно голыми головами и частично голыми шеями. Мрачные неуклюжие птицы, хлопая большими крыльями, расселись на ветвях деревьев, а некоторые приземлились рядом с мёртвой водосвинкой. Присутствие Смуги маленького индейца заставило птиц терпеливо ждать своей очереди начать пир. Смуга решил взять водосвинку в лагерь целиком. Он знал, что шкура водосвинок годится на выделку сёдел из бруи. Кроме того, ему приходилось слышать, что топленый жир водосвинки отличается целебными свойствами. Индийский мальчик взял у Смуги нож, вырезал толстую жерть и привязал к ней лианами мертвое животное. Так им легче будет нести добычу, вес которой был не меньше 50 килограммов. Смуга задумчиво наблюдал за действиями мальчика. Он намеревался от отдать его под опеку Уилсона, а потом дать ему работу в конторе компании в Манаусе. Смуга знал, что большинство индейцев любят держать в своих домах разных животных и птиц, поэтому, желая как-нибудь утешить одинокого мальчика, сказал, «Послушай, маленький следопыт, хочешь ли ты иметь собственную собачку? У меня в Манаусе есть умнейший щенок. Я могу тебе его подарить. У глазах мальчика на мгновение появился блеск радости. Но он сразу же постарался